Весь путь от Евпатория до Неаполя должен был отнять сутки. К вечеру войско достигло края гор, за которым начиналась плоская равнина. Она полого спускалась к черневшим вдали лесам предгорья. Если раньше войны обливались потом, то теперь они дрожали от холода. Ветер пронизывал насквозь.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 «О, нет! Это я был зайцем, посланным к черепахе!» — засмеялся Алким. «И справиться мне с нею было потруднее, чем орлу. Не мог же я поднять ее в воздух, чтобы разбить оскалы? Повертелся я вокруг Тересия, а он как за панцирем. Быстрота, мол, по части архилая. А я ведь не бегун, а мастер!» Алким развернул материю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 диофант обратил лицо к алкиму твой тересий провидится не художник он проник в царскую мысль победить и сделать друзьями в этом кратере надежда на мир мир воскликнул алким зачем мириться с варварами ты захватил их город пусть они бродят в степях о нет отрезал диофантмитрий дату не нужны бродячие псы ему нужны войны Алким хлопал глазами. Ему были чужды далекие замыслы и планы диофанта. Отказываться от победы, отдавать варварам такой кратер,